Глава пятнадцатая. Гостиная миссис Харви уже много месяцев не видела такого количества народа. Возле камина расположились Марджори с Эдвардом и Том с Эвелин. Прихлебывая рождественский эг-ног, примечание. Эг-ног – традиционный рождественский коктейль из взбитых яиц, молока, сахара и рома, виски или бренди со специями. Конец примечания. Взросли лакомлись имбирным кексом, который по этому случаю испекла Валет. Детишкам разрешили не спать допоздна, и они то предавались истерическому восторгу, то казалось, падали от усталости. Ничего, завтра выспится, заявила Эвелин, сидя в кресле подальше от огня и обмахиваясь одним из журналов "Месяц Харби". Слава Богу, вставать рано не обязательно. Успеют посмотреть, какие подарки им положил в чулки Санта-Клаус. Беременность сделала ее неповоротливой, бедра раздались, живот увеличился настолько, что Эвелин едва втиснулась в кресло и сидела в нем, как пробка в бутылке. Вытянув перед собой ноги, она то и дело вздыхала. Лодыжки ее распухли, а вокруг глаз были темные круги. Эвелин всегда гордилась своей способностью в любой ситуации оставаться невозмутимой. При двух первых беременностях ей всегда удавалось держаться опрятной и сдержанной. Эта беременность однако развивалась совсем иначе. И вот застала Эвелин, когда она была похожа на королеву, безумно и растерянными глазами взирающую на своих подданных, которые непонятно почему вдруг утратили покорность. Вайлет любила свою невестку, но теперь втайне забавлялась тем, что та утратила прежнюю власть. Дети тоже чувствовали растерянность матери и пользовались этим. Эдвард стал не в меру криклив, а Марджери нарочно искоса стреляла на всех глазками, и глядя на неё, Вайлет едва удерживалась от смеха. Осталось всего 4 недели. Ты не ошибаешься. Спросила она, предлагая невестке ещё кекса. От второй порции Эвелина обычно отказывалась, ссылаясь на необходимость беречь фигуру. Но теперь с удовольствием взяла кусочек. "Подлить тебе эггнога?" спросила Ваилет. "Спасибо, лучше не надо, а то я в церкви засну". "А мама у нас храпит", крикнул Эдвард. "Да, храпит", подтвердила Марджери, говоря пальцем к клетку, где порхали волнистые попугайчики. Ну-ну, оставьте маму в покое, вмешался Том. Он тоже, кажется, несколько утомился. Приоткрылась дверь, и в щель просунулась голова хозяйки. "Береги свои пальчики, юная леди", сказала она. "Эти птички больно щиплются". Марджери сразу одёрнула руку. "Всё хорошо, все довольны". "Да, миссис Харви, может, подбросить ещё угольку?" "Нет, спасибо, мы скоро уходим в собор". Валита так уже переплатила за уголь, чтобы в комнате было теплее. Лучше отправиться пораньше. На всенощной всегда много народу, даже больше, чем на рождественское утрене. Люди любят пораньше отстоять на службе, чтобы на следующий день быть свободными. А вы пойдёте? Я? Нет, ответила миссис Харви чуть ли не возмущённо. Я никогда не выхожу из дома после 9 вечера. Это же неприлично. Но для вас, конечно, тут нет ничего такого. В конце концов, вы же идете не куда-нибудь, а в церковь. Но порядочная дама на улице вечером одна — это нехорошо. Виолетт сразу вспомнила, сколько раз в этом году она бывала вне дома после девяти. На чашке чая у Джильды, в соборе или в кино. После переезда в Уинчестер с Шеременами было покончено. Городок маленький, сил всех на виду, Да и хозяйка, небось, следит за ней пуще самой матери. «Если хотите, пойдемте вместе с нами», — скрипя сердце, предложила она. Том тоже кивнул. «Нет, нет, идите без меня, а мне надо еще упаковать для внучат подарки». На Рождество миссис Харви собиралась навестить свою дочь. На улице было холодно, шел дождь. Они торопливо спустились к реке и перешли через Итчин, Вайолет была рада, что с ними нет матери, миссис Пидуэлл. Не хватало только слушать жалобы на погоду, длинную дорогу в собор, настырное любопытство миссис Харви, непослушных детей, слишком пряный кекс и слишком густое эгног. Вайолет с лихвой получит все это на следующий день, ведь после рождественской вечеринки она едет вместе со всеми в Саут-Гэмптон, и Рождество проведет с родственниками. Миссис Спидуэл отдала все рождественские украшения Тому и Эвелин, а свой дом украшать не стала. Ни остролиста, ни зажжённых свечей, ни украшенной игрушками рождественской ёлки. Этой осенью она часто перекладывала традиционный воскресный обед на плечи Эвелин и не раз в самую последнюю минуту отменяла его, жалуясь на простуду, головные боли или нервы. Как себя чувствует мама? спросила Валетт. Когда они шли по Хай-стрит, она держала Тома под руку с одной стороны, а Эвелин с другой. Их каблуки стучали по мокрому тротуару, как лошадиные копыта. Дети бежали впереди, перебегая от одной витрины, украшенной рождественскими игрушками, к другой. Том не знал, что ей ответить. Обычно тревоги по поводу здоровья матери всерьёз он не воспринимал. на её жалобы всегда отшучивался и говорил, что она здорова как бык. Кажется, она начинает слегка сдавать, ответил он. Всё из-за того, что всё лето провела одна в своём доме. Это для неё тяжело, как ты считаешь? На днях я был у неё, надо было забрать кое-что из нашей с Джорджем комнаты. Ты давно там была, наверху? Давненько.